Он вернется не позже, чем через двадцать минут, сказал мистер Браунлоу, вынимая часы и кладя их на стол. К тому времени стемнеет. Вы всерьез думаете, что он вернется? осведомился мистер Гримуэг. А вы этого не думаете? с улыбкой спросил мистер Браунлоу. В тот момент дух противоречия целиком овладел мистером Гримуэгом. А самоуверенная улыбка друга еще сильнее его подстрекнула. «Не думаю», — сказал он, ударив кулаком по столу. «На мальчишке новый костюм, подмышкой пачка дорогих книг, а в кармане билет в пять фунтов. Он пойдет к своим приятелям ворам, и посмеется над вами». «Если этот мальчишка когда-нибудь вернется сюда, сэр, я готов съесть свою голову». С этими словами он придвинул стул к столу. Два друга сидели в молчаливом ожидании, а между ними лежали часы. Следует отметить, чтобы подчеркнуть то значение, какое мы приписываем нашим суждениям, и ту гордыню, с какой мы делаем самые опрометчивые и торопливые заключения, — Следует отметить, что мистер Гримуик был отнюдь не жестокосердным человеком и непритворно огорчился бы, если бы его почтенного друга обманули и одурачили. Но при всем том он искренне от всей души надеялся в ту минуту, что Оливер Твист никогда не вернется. Сумерки сгустились так, что едва можно было разглядеть циферблат. но два старых джентльмена по-прежнему сидели молча, а между ними лежали часы. Глава пятнадцатая, показывающая, сколь нежно любили Оливера Твиста, веселый старый еврей и мисс Нэнси. В темной комнате дрянного трактира, в самой грязной части малого Сафранхила. в хмурые и мрачные берлоги, пропитанные запахом спирта, где зимой целый день горит газовый рожок и куда летом не проникает ни один луч солнца, сидел над оловянным кувшинчиком и рюмкой человек в вельветовой куртке, коротких темных штанах, башмаках и чулках, которого даже при этом тусклом свете Самый неопытный агент полиции не приминул бы признать за мистера Уильяма Сайкс. У ног его сидела белая красноглазая собака, которая то моргала, глядя на хозяина, то зализывала широкую свежую рану на морде, появившуюся, очевидно, в результате недавней драки. «Смирно, гадина, смирно!» — приказал мистер Сайкс, внезапно нарушив молчание. Были ли мысли его столь напряжены, что им помешало моргание собаки, или нервы столь натянуты в результате его собственных размышлений, что для их успокоения требовалось угостить пинком безобидное животное, остается невыясненным. Какова бы ни была причина, но на долю собаки достались одновременно и пинок, и проклятие. Собаки обычно не склонны мстить за обиды, нанесенные их хозяевами, но собака мистера Сайкса, отличаясь таким же скверным нравом, как и ее владелец, и, быть может, находясь в тот момент под впечатлением пережитого оскорбления, без всяких церемоний вцепилась зубами в его башмак. Хорошенько встряхнув его, она сворчанием спряталась под скамью, как раз вовремя. чтобы ускользнуть от оловянного кувшина, который мистер Сайкс занёс над её головой. Вот оно что, произнёс Сайкс, одной рукой схватив кочергу, а другой неторопливо открывая большой складной нож, который вытащил из кармана. Суда дьявол, суда слышишь? Собака несомненно слышала, так как мистер Сайкс говорил грубейшим тоном и очень грубым голосом. Но, испытывая, по-видимому, какое-то странное нежелание оказаться с перерезанной глоткой, она не покинула своего места и зарычала еще громче. Она вцепилась зубами в конец кочерги и принялась грызть ее, как дикий зверь. Такое сопротивление только усилило бешенство мистера Сайкса.